Если по их следу шли другие охотники, нужно было воспользоваться тем, что позади них медведь разбирался с этими двумя, став, сам того не зная, их арьергардом. Монка обернулся и посмотрел назад, где продолжалась битва под аккомпанемент из страшного рычания Ниевой. Медведь сражался с ловкостью, которой было трудно ожидать от неуклюжего зверя, нанося точные смертоносные удары, превратившись в некое божество —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 14 часов 28 минут. Агра. Индия. Грей, словно пастух, согнал своих спутников в кучу и, двигаясь первым, повел их по направлению к выходу. Снайпер не унимался, продолжая лупить по окнам ресторана, поэтому они передвигались, согнувшись в три погибели.